Глава 8. Арест мокрых штанишек. Ха? Упс. Дашенька увлечённо копалась в своих игрушках. После переезда коробка с игрушками значительно пополнилась. С удивлением малышка обнаружила мешочек с вермишелью, бабушкину скалку, дохлую гупи старшего брата Ивана и мокрые ползунки младшего брата Максимки. «Вы что, сбежали?» – поинтересовалась Дашенька у ползунков и понесла их в ванную. Ползунки виновата поникли. Их план миновать старательную бабушкину стирку с кипячением с треском провалился. Дорога до ванной была долгой. Новая квартира состояла из пяти огромных по сравнению с Дашей комнат. Назывались они так. Во-первых, «Зал». Общая большая комната с телевизором и обеденным столом. Вообще-то некоторые называют такие комнаты гостиными, но гости у Лапшовых обычно собирались на кухне, а в зале под столом спал кошмар, а иногда и Даша. Во-вторых, бабушкина каморка единственная, где уже был наведён образцовый порядок. В-третьих, спальня. Там спали мама, папа и Максимка, а когда страшный сон или холодно, то и Дашенька. В четвёртых Ивановой 7 квадратных метров, на которых, кроме Ивана, размещались три трёхлитровые банки с рыбками, террариум с черепахой, коллекция ракушек и пять горшков с остатками кактусов, кошмарных зубов дела. Всё это называлось джунгли. В-пятых, светелка. Эта бабушка так окрестила Даренкину комнату с окном на юг. Еще можно упомянуть лоджию, завешанную ползунками, заставленную банками с заготовками, заваленную разным хламом, который, как уверяла бабушка, обязательно пригодится в какой-нибудь жутко неблагоприятный период. Конечно, была и просторная ванная, и туалет, и кухня, и две кладовки, которые Даша с кошмаром ещё не успели тщательно обследовать, потому что в них не было электричества, а в фонарике села батарейка. И коридор, по которому шествовал хозяйственная Даша, волоча взятый в плен ползунки. По пути Дашенька заглянула в спальню, чтобы посмотреть на Максимку и послушать колыбельную. Дарёнка всегда узнавала из маминых песен что-нибудь новое. Баю-баю, спит малыш, а ты, Дашенька, не спишь. Пообедать надо нам, я тебе котлетку дам. Нужно Ванечку позвать. Он у нас ушёл гулять во дворе с кошмариком. Спи, малявка маленький. Ага. Даша поняла мамино распоряжение и отправилась звать Ивана с кошмаром. Вообще-то трёхлетнюю малышку одну во двор не отпускали, и она должна была просто передать мамину песню бабушке, но бабушка на глаза Дашеньке не попалась, и девочка решила действовать самостоятельно, по возможности не нарушая запрета. Ваня, кошмар! крикнула Дашенька с усилием, открыв входную дверь их новой квартиры. Никто не откликнулся. Дашенька вышла на площадку. На улицу мне нельзя, но к Стасе можно. Стася же не на улице живёт. Примерно так подумала Дарёнка, направляясь на восьмой этаж. Сергеевых дома не было, зато на Дашин стук выглянула из квартиры напротив Саша. Ты Ты уже переехала? спросила её удивлённая Дашенька. А то я стучу, стучу. Нет, я тут помогаю прибраться, объяснила Саша. Мне помогаешь? обрадовалась Даша, нырнув мимо Саши в свою бывшую квартиру. Малышка пока не привыкла, что она здесь больше не живёт. Я тоже хочу мне помогать, сообщила Дарёнка, рассматривая крокодила. Он летать учится. спросила она у Саши, или слесть не может. Чучело её не пугало. Даша вообще не знала, что кого-то нужно бояться. Бабушка следила, чтобы внучка не смотрела современные агрессивные мультфильмы и чтобы Иван не рассказывал страшных сказок. А игрушки у Даши были добрые, не считая свини-копилки, она денежки назад не отдавала. Пока Саша пыталась оформить своё мнение о крокодиле, бывшая хозяйка с энтузиазмом накинулась на пыльную тумбочку, полируя её максимкиными ползунками. "А тебя дома не потеряют?" спросила Саша. "Не-а", уверенно покачала головой Дашенька. "А мама знает, где ты?" не отставала Саша, ведь она была серьёзная и ответственная девушка. "Не-а" Чисто сердечно ответила малышка. Саша вздохнула и пошла звонить Дашиной маме. Дарёнка, закончив хозяйственные мероприятия на тумбочке, слегка повозила ползунками по полу и с чувством выполненного долга опять отправилась смотреть на крокодила. "Держись крепче", попросила она пыльного зверя, "а то ветер подует и ты упадёшь". Крокодил молчал. Он смотрел понимающими глазами. Диалог длился недолго. Через минуту в квартиру влетела слегка перепуганная Даша на мама и поволокла дочку домой. Дашенька, мы теперь здесь не живём. Мы теперь на третьем этаже живём, втолковывала мама. А эта квартира теперь чужая. Ходить сюда нельзя. Здесь чужие люди живут. "Не", насупившись, ответила Даша. Ну как это не? сердито спросила мама. Там не люди чужие живут, там крокодил живёт и феечка. Ну хорошо, чужой крокодил, а Саша не феечка, это же Тасина старшая сестра. Не, ответила упрямая, даже выходя из лифта. Саша не сестра, Саша ябида, а я ползунки поймала, вдруг вспомнила она. Только они опять убежали. Главное, ты, пожалуйста, никуда не убегай, вздохнула мама, не удивившись этому обстоятельству. Дашенька была лучшей Стасиной подружкой. Да, той самой Стаси Сергеевой, известной фантазёрки. Игры, которые придумывала Стася, уже не удивляли жителей дома номер 148, и мама, как должна, воспринимала побег ползунков Бешенство пиджаков, бриллианты в брюхе рыбы и бомбы из кукольного супчика. Ивана и кошмара всё ещё не было. Максимка спал с недовольным выражением на мордашке. Вот он не хотел спать, а его силы укачали, но он сейчас проснётся и всем задаст. Мама Даши и бабушка мирно пообедали, дружно помыли посуду. Потом мама повалилась в кресло, чтобы подремать несколько минут. Бабушка и Даша пошли погулять и поискать Ивана с собакой. Они обошли вокруг дома, посмотрели в соседнем дворе, на всякий случай Даша порылась в песочнице и заглянула под качели. Верный пёс пропал. Соскучившись по кошмару, Даша уже приготовилась зареветь, как бабушка показала ей в сторону парка. "Вот он, твой ненаглядный кошмар". Да и Ваня со Стасей в придачу, сказала бабушка и вгляделась в странников. О, господи, в каком они виде! Грязные, мокрые! Почему Стася вся в каких-то клочях? Вы что, купались? Нет, за кошмаром бегали. Он за кошкой помчался. Мы за ним еле поймали, соврал Иван, за что получил полный недовольный, сердитый Стасин взгляд. Стася не любила, когда врут. Можно ведь было честно сказать, что они преследовали преступницу, и что теперь её Стаську украдут и продадут в рабство, работать при видением. Но ничего этого обиженная Стася рассказывать не стала. А я кушать хочу, только и сказала она бабушке, пройдя в подъезд, и крикнула Даше: "Приходи вечером, интересное расскажу". Бабушка велела Ивану с Дашей и кошмаром подниматься в квартиру. «А я до магазина добегу», — сказала она, оглядев грязную спину собаки. «Кошмару нужно шампунь купить. Старый Даша весь уже использовала, кукол купала». Бабушка ушла. Даша не хотела подниматься домой. Она обнимала кошмара, целовала его и трепала за уши, как после долгой разлуки. Иван уже собрался тащить сестру под мышкой, но увидев, кто вышел из подъезда, замер. К песочнице шла Матильда. Выражение лица не предвещало ничего хорошего, хотелось убежать. Кошмар сделал стойку, как самая породистая охотничья собака, хотя его никто этому не учил. Даша, детка, тётя-мотя присела на корточки перед Дарёнкой. Скажи мне, дорогая, ты сегодня была у меня? Ты была в той квартире, где вы раньше жили? Эй, Что вы к ребёнку пристаёте? Иван взял сестрёнку за руку. Мне, Саш, а перед уходом домой сказала, что Даша сегодня заходила ко мне в квартиру, нервно объяснила Матильде Ивану. И я просто хочу знать, не приносила ли она мне вот это. Тётя Мотя вытащила из кармана ползунки и вытряхнула из них гладкий стеклянный шарик. Солнышко, малышка, скажи тёте, откуда у тебя шарик? чуть дыша допытывалась Матильда. Дашенька оторвалась от кошмара и ответила, как всегда, честно. Мне Фея дала, она мне подарки всегда даёт, а штанишки тоже наши, но это не феины, это Максимкины. Отдайте, а то я Ване расскажу. Хорошо, размеренно, пытаясь сдержать себя в руках, сказала Матильда, протягивая малышке ползунки. Что Максимкины это хорошо. «А вот скажи мне, детка, это фея, которая тебе шарик дала. Она какая? Кто она?» «Фея как фея», – замялась Дашенька, не зная, как описать этой странной тете фею. «Взрослая такая, а фей, что ли, никогда не видела?» И она принялась примерять ползунки кошмару на уши. Матильда пожала плечами. Вдруг твоя фея не такая, как та, которую я видела, попробовав улыбнуться, сказала колдуня. Вот я и спрашиваю, скажи мне, как она была одета? В костюм, не вдумываясь, ответила Дашенька. Синенький. Хорошо, кивнула Матильда. И ещё она такая с палочкой. Все феи летают с волшебной палочкой. Ещё у неё очки, ещё борода. разошлась Даша, глядя куда-то мимо Матильды. Иван тоже не отрываясь смотрел на низенького пожилого мужчину в очках и синем костюме с палочкой и бородой, который стоял за спиной Матильды в шагах в 10 и в упор смотрел на Колдунию. Матильда, почувствовав настойчивый взгляд, обернулась. Ноздри её расширились, глаза сощурились, и она буквально подскочила к мужчине, словно намереваясь вцепиться в горло. Но старичок оказался проворней. Он отпрыгнул в сторону и не теряя времени, побежал. Матильда следом. Молчащие всё время кошмары радостно подпрыгнул и совсем пощенячий взвизгнув рванулся за ними. На шее у него висели ползунки, на хвосте Дарья, а на поводке болтался Иван.